не означает определенные нечто и сущность, как же будут они существовать отдельные сами по себе. Между тем мы ищем именно такого рода вечные первые начала. А если каждый из них есть определенное нечто и сущность, то все существующее – сущность, ибо сущее сказывается обо всем, а о некоторых вещах также и единое. Но неверно, что все существующее есть сущность. Далее, как могут быть правы те, кто утверждают, что единое есть первое начало и сущность, что первое порождение единовой материи это число, что число есть сущность. В самом деле, каким же образом следует мыслить себе как единую двойку и каждое из остальных составных чисел? Об этом они и не говорят, да и нелегко об этом сказать. Если, с другой стороны, полагать началами линии, связанные с ними